Глава 30. Надираюсь в клубе до отключки, чтобы не думать ни о чем. Не думать о том, что сделал, о том, что сам подвел черту, о том, что обидел ее. Залил свой мозг алкоголем по максимуму, словно болеутоляющим. Проснулся я все там же, в кабинете Орлова. В голове, словно колокола отбивали набат Но реальность тут же захлестнула мой мозг, и воспоминания о вчерашнем разговоре с Григорием змеей проползли в мой воспаленный мозг. Блять! Застонав присел на диване и откинулся на спинку. «Держи!» На диван упала бутылка холодной минеральной воды. Я повернул голову в сторону рабочего стола. Орлов сидел над документами, весь бодрый и свежий. Робот, мать его. Нельзя так бухать и выглядеть поутру, словно воду пил. «Ты вообще спишь?» — проговорил я и жадно припал к бутылке с водой. «Сплю. Вообще-то уже час дня». «Твою ж мать!» Застонав прикрыл глаза. Через час я уже был дома, принял душ, выпил кофе и теперь сидел на кухне с сигаретой в одной руке, телефоном в другой и гипнотизировал номер Ксюши.